Глава третья, часть шестая. Глазко начал моргать, убеждаясь, что это и правда появившийся из ниоткуда мужчина в броне. Это точно был он. Это был мечник, который столько раз пристыдил его и при этом обладал пугающей силой. «Ты…ты…» ты! Лицо побледнело, он взирал на великана перед собой. В глазах была ненависть. Ламбер потянул руку Глазко. Вспоминая, как он дважды проиграл, лицо мужчины исказилось, но сейчас было не до побега. Он схватился за руку Ламбера. Своей огромной силой он заставил Глазка встать. <дых> Всё перед глазами пошатнулось. Он снова посмотрел на разрубленного пополам Балтета. Бой с ним был непростым, а теперь это лишь безмолвный кусок плоти. «Этот в броне!» «Я знал, что он невероятно силён, чтобы настолько...» Он казался ничтожно маленьким перед угнетающей мощью Уамбера. «Он... он пришёл что-то сказать? Сообщить, что я бесполезен? Этот нахал... Лучше уж смерть, когда тебе помогает твой враг!» Рука глазка напряглась. «Вижу, ты собрался с духом. Я беру назад свои слова». Ламбер положил руку на напряжённое плечо Глазка. Что? Мужчина был озадачен, а вамбер продолжал. Ещё можешь двигаться, отдавай приказы. Пока мы не разберёмся со всем, ничего не закончится. Враги повсюду. Рана на животе и правда была не неглубокой, хотя соображал он плохо. Всё было как в тумане. Мужчину хватало лишь на то, чтобы стоять. Я... «Больше не смогу!» «Неправда. А разве солдаты графа не последовали за тобой? Вы ринулись в бой, даже понимая, что вряд ли победите. Ты же можешь продолжать. Генерал не имеет права пасть, ведь это может обескоражить его подчиненных!» Сказав это, Ламбер повернулся спиной и ушел, держа огромный меч. Удивленный Глазко какое-то время смотрел на его спину, а потом поднял свой меч и... И закричал. «Я в порядке! Мы еще можем сражаться! Парни, врагов осталось всего 20 Его подчиненные ответили на слова своего командира. Этого хватило, чтобы восстановить их дух. А перед Ламбером стояла глава гильдии Серебряная Воля, Микаэла. Пустые глаза смотрели на него. «Будешь и дальше прятаться там. К сожалению для тебя, мои глаза могут отследить ману». Ламбер посмотрел на гору трупов за женщиной. Тела зашевелились и оттуда высунулся перепачканный кровью небольшой и толстый мужчина. Он слезал со щеки, неизвестно чью кровь. «Назад, женщина! Сощущай меня!» После его слов Микаэлла отпрыгнула назад к мужчине. Ее меч все еще был направлен на Ламбера. Толстый мужчина погладил волосы Микаэллы, лизнул в щеку, а потом пожал плечами и улыбнулся. Из-под робы показалось лицо. На правой стороне его обезображенного лица, от оба и до рта, были гнойники. А разума в Микаэле не было, она просто безумно смеялась. Согнув спину и вытянув меч, она застыла в прекрасной позе. Мужчина в робе не проявлял беспокойства из-за того, что его раскрыли. Он был уверен в себе. «Эта женщина хороша! Завору, что мне доверили это место!» Говоря это, он поглаживал золотистые волосы Микаэлы. «Когда я уйду, и мы разрушим Белайеру, я сделаю ее своим питомцем!» Ламбер толкнулся от земли и направился к Микаэле. «Сыр, Не подходи к Микаэле, когда она в такой позе!» Кричал глаз к Ламберу, однако его было не остановить, она уже двигалась. Скорость ее техники была нечеловеческой. Технику Микаэлы, которая сулила лишь одну победу в бою, называли «падающая луна». Она протыкала противника еще до того, как он успевал обрушить меч. Уверенность мужчины была основана на способностях Микаэлы. Проверив заранее, он знал о ее красоте и силе, и, конечно же, ему было известно о падающей уне «Ха! Я думал, ты умелый воин, но на деле лишь обычный дурак. Додумался идти против Микаэлы в обовой атаке!» Мужчина смеялся. А Ламбер занёс свой огромный меч. Он вошёл в радиус её удара. Запястье женщины пошло вперёд. Острё двигалось к Ламберу, кратчайшим маршрутом. Уголки рта мужчины были подняты в улыбке. Но в следующий миг тело Микаэла разразилось фонтаном крови и отлетело назад. Она лишилась левой руки, начиная с плеча. Она ударилась о землю, Правая рука вытянулась, левая рука с мечом тоже упала на землю. Тело Микаэлы содрогалось в конвульсиях, и все же она старалась подняться. Ее тело дрожало, а потом точно у куклы кто-то перерезал нити. Она упала и больше не двигалась. Прямой удар вамбера оказался куда быстрее, чем смертельная техника, падающая луна. Поп! «Быть не может, как это ведь невозможно! Люди не могут так быстро двигаться!» «Думаешь, что люди не способны на такое? И все же прости, я таким был и при жизни!» Пробившийся через защиту Ламбер стоял перед мужчиной с мечом в руках. Тот вскрикнул и начал отступать. И тут он вспомнил и притянул черный кристалл мертвых Ламберу. «Вот! Эй, ты же хочешь его? Я стал подчиненным господина манди случайно! Прошу, отпусти!» Взмах меча Ламбера заставил кристалл расколоться. Оказавшаяся на пути оружие голова упала точно гневой плод. Нежить вокруг задрожала и упала. Солдаты радостно закричали. Ламбер понял, что зловещая мана вокруг быстро исчезает, и убрал огромный меч в ножны.